Тихо! Предупредила морковка и отодвинула Мопси назад. Да я сначала посмотрю! Она осторожно высунулась из-за угла и прошептала. Там еще кто-то есть. Теперь и Мопси выглянул, сгорая от любопытства. Кто это? Это что, овца? озадаченно спросил он. Может, это мини-овца? – тихо ответила морковка. – Я слышала, что и такие бывают. Живое существо, которое лакомилось травой у них на глазах, действительно было похоже на овцу. У зверюшки была белая пушистая шерсть, покрывающая туловище как толстая накидка. Волосы на голове были схвачены узкой красной лентой, а на плече У длинношерстного создания висела хорошенькая голубая сумочка. «Здесь не может быть овец!» – сказал Мопси. «Это же отель для морских свинок, а не для овец!» «Тише! Говори тише!» – шикнула на него морковка. Но светловолосая морская свинка уже подняла голову и с любопытством уставилась на них, втянув травинку. Когда травинка фит, исчезла, свинка улыбнулась и подошла к мопсе и морковке. При каждом неторопливом шаге она теряла множество шерстинок, поэтому пространство позади нее напоминало белый ковер из овечьей шерсти. «Привет! Меня зовут Овечка!» – проговорило существо удивительно песклявым голосом. Тут повсюду валяется моя шерсть, прошу прощения. Я совершенно забыла причесаться, ведь принимать солнечные ванны на террасе было так приятно. Овечка вздохнула и закатила глаза. А вы только приехали? Да, у нас комната в башне с желтой крышей, сказала морковка. «А я живу в башне с красной крышей!» – сообщила овечка. «Это самая лучшая башня! Красный – мой любимый цвет!» «А у нас любимый цвет – желтый, поэтому наша башня тоже самая лучшая!» – сказала морковка и улыбнулась. Овечка улыбнулась в ответ, продемонстрировав при этом длинные белые резцы. Ее большие круглые глаза сияли. «А как вас зовут?» – полюбопытствовала она. «Меня зовут Морковка», – представилась Морковка. «А это Мопси». «Фу!» – вдруг нахмурился Мопси и снова выудил изо рта шерсть овечки. Настроение у него испортилось. Сначала это черная блестящая свинка, а теперь этот меховой комок. «Когда же можно будет нормально пообедать?» «А еда без шерсти тут есть?» – недовольно спросил он. Овечка засмеялась. «Ну, конечно, просто перейдите на другую сторону, туда, где я еще не была. Я не обижаюсь, так все делают». «Все? А сколько тут всего постояльцев?» – с ужасом спросил Мопси. Он начал всерьез беспокоиться. «Получится ли у него досы-то наесться?» Он и так уже ослаб, и живот громко урчал. Овечка старательно сосчитала в уме, потом подняла лапки вверх и показала шесть коготков. «С вами и со мной будет шесть». «Так много? Я же умру от голода!» – распереживался Мопси. «А вот и не умрешь!» – возразила морковка. «А вот и умру!» – настаивал Мопси. «А вот и нет! А вот и да! Нет! Да!» «Вы закончили спорить?» – спросила овечка. «Да!» – сказала морковка. «Нет!» – возразил Мопси. «Ну так да или нет, я не поняла!» – уточнила овечка. «Нет!» – крикнула морковка. «Да!» – крикнул Мопси. Они посмотрели друг на друга, а потом все вместе дружно рассмеялись. Овечка смеялась очень визгливо и снова потеряла множество волос. И вся трава и овощи вокруг покрылись толстым слоем шерсти, словно снежным покрывалом. «Думаю, вам лучше поесть в другом месте», – хихикнула она. «Я тоже так считаю», – кивнул Мопси. «Морковка, идем туда, где мы были сначала. Может, та странная морская свинка уже ушла?» «Приятного аппетита!» – сказала овечка. «А если появятся вопросы, приходите на террасу для солнечных ванн, я буду там!» И она убежала. Мопси и морковка прошли вдоль подноса с едой, повернули два раза за угол и, наконец, оказались там, где начинали обед. Они с облегчением увидели, что здесь никого нет и жуткого пения тоже слышно не было. А это еще что такое? Такого просто не может быть. Рядом с подносом лежала большая розовая колбаса. Колбаса? Раньше ее тут не было. И что делает колбаса в отеле для морских свинок? Разве Аннабель не знает, что свинки вегетарианцы, а значит не едят мясо? Морковка пригляделась к колбасе повнимательнее. «Постойте-ка! Не может быть!» Она взволнованно ткнула Мопси когтем прямо в толстый живот. «Мопси, смотри! Смотри скорее!» Мопси посмотрел туда, куда показывала морковка, и еда ему стала поперек горла. «Но на этот раз не из-за длинной шерсти овечки!» «А потому, что он очень испугался!» «Колбаса, лежавшая у золотого подноса, зашевелилась!» «Как такое возможно?»